Глава 13. Слеза. Все вышли и оставили Заряну с медведем наедине. «Пусть простится!» — с грустью согласился староста Светозар. Жители опустили головы и разошлись по своим избам. В доме, где находилась девушка с медведем, повисла угнетающая тишина. Заряна сидела на коленях возле зверя. Его дыхание становилось все тяжелее. Он положил свою массивную голову на одну лапу и не сводил при этом взгляда с девушки. «Как же так? Почему ты к остальным волкам полез один? Зачем?» Не успокаивалась она. Девушка помыла теплой водой морду и лапы зверя, вышла на улицу, выплеснула розовую воду из деревянной чаши и вернулась обратно к медведю. «Попей!» — поднесла ему другую чашу с чистой водой. Но медведь не двигался, лишь следил за ней глазами. Заряна отставила чашу и села ближе к зверю. «Ты мне очень дорог!» Девушка наклонилась и поцеловала медведя в горячий черный нос. Его грудь при каждом вздохе судорожно поднималась и медленно опускалась. Зоря гладила лоб и щеки зверя и заглядывала ему в янтарные глаза с замысловатым темным рисунком внутри. «Ты красивый, самый лучший из всех, кого я встречала». Девушка сдерживала себя, чтобы не расплакаться. «Даже несмотря на то, что ты дикий зверь, ты для меня все равно». Глаза медведя закрылись. Его грудь поднялась при вдохе и медленно опустилась в последний раз. Медведь перестал дышать. «Нет!» — закричала она. Эхо гулко пронеслось по жилищу. Заряна вцепилась пальцами в густую шерсть на морде зверя и начала трясти его, словно желая разбудить медведя. «Не смей!» — закричала она на него. «Не смей оставлять меня одну!» У девушки началась истерика. «Ты не можешь умереть!» «Ты же царь всех зверей в лесу! Ты меня слышишь?» Голос девушки сорвался. Заряна начала стучать кулачками по мощной груди медведя. «Слышишь ты, зверь неотесанный, медведь косолапый, огромная мохнатая гора, расхититель лесных ульев!» Заряна громко кричала на медведя и без сил упала ему на грудь. Она обняла его за шею, прижалась губами к его морде и закрытым глазам. От безысходности Зорька громко зарыдала. Девушка вздрагивала от схлипов, по щекам лился нескончаемый поток горьких слез. Солеными ручейками они стекали по щекам и капали на морду животного. «Боги, почему этот мир так жесток?» Уже тише, без сил плакала Зорька. но ответа. Боги не дали. «Я же люблю тебя!» — схлипнула девушка и сильнее прижалась к зверю. «Несмотря ни на что, даже такого страшного, косолапого и грозного зверя! Люблю тебя!» Оглушающая зловещая тишина окутала огромного медведя на полу и лежащую на нем хрупкую девушку. Заряна до шеи укрыла медведя большим белым полотном и вновь замерла, уткнувшись в его бурую шерсть. Вдруг девушка резко подняла голову, а потом и вовсе отскочила в сторону. Она отошла на два шага от медведя и присмотрелась к нему. — Бурый! — шепнула Зорька. — Я точно что-то почувствовала. Словно волна по телу его прошла. Или боги потешаются надо мной а может, они забирают его душу, или...» А обдумать свои мысли дальше Заряна не успела. Девушка взмахнула руками, попятилась назад, споткнулась и упала на пол. «Боги! Что?» Заряна испуганно раскрыла рот и не отрывала от медведя взгляда своих округлившихся глаз. Лапы медведя задергались, а грудь снова начала двигаться. «Ты жив!» — подалась она к нему. Бур вновь смолкла и застыла на месте, сидя на полу недалеко от него. Медведь не открывал глаза, но его тело неестественно дергалось. Раздался звериный рев, он весь выгнулся, из напряженных лап показались огромные черные когти. Первой мыслью Заряны было убежать и позвать на помощь охотников с копьями. Что-то невиданное творилось с медведем. Но девушка не двигалась с места. «Нет, это мой друг, и будь что будет», — решила она. Ей было очень страшно. Медведь дергался под белым полотном. Пасть его приоткрылась, и стал виден пугающий звериный оскал. Словно ему было больно. Шерсти и само тело начали меняться но это необъяснимое явление длилось недолго. Заряна не верила своим глазам, она щипала себя за руки и щеки. «Ну вот, доигралась, с ума я сошла, видимо». Она ощупала себя, чтобы убедиться, что это происходило с ней на его Вместо медведя теперь лежал человек. «Эй!» — крикнула она тихонечко, но он не двигался. Заряна подошла ближе и присела. Она начала с интересом его разглядывать. Это был молодой, неизвестный мужчина, по виду не намного старше ее. Его светлые волосы, цвета осенней травы, разметались по всему лицу. С виду мужчина достаточно силен, руки с крепкими мышцами переходили в широкие плечи. Заряна подставила ладонь к его носу. «Дышит». Почувствовала она. Девушка аккуратно убрала волосы с его лица. У мужчины высокий лоб, прямой, но небольшой нос, брови густые, ровные, светлорусые, как и его волосы. Немного темнее цветом борода, достающая ему до груди. Губы у него аккуратно очерченные, но бледнорозовые, видимо, от большой потери крови. Можно сказать, что мужчина сильно оброс, но то, что он молодой, было видно. «Красив!» — шепнула Заряна и слегка залилась румянцем. Она оглядела его. Хоть голый незнакомец и прикрыт полотном, но было видно, что перед ней довольно крепкий мужчина. На другом конце полотна видны две босые ступни. «Как же так получилось? И где мой медведь?» Вопросы девушки улетели в пустоту. Ой! Заряна увидела, как на боку незнакомца через белое полотно проступала кровь. Пятно медленно расползалось в стороны под ткани. Девушка откинула ткань до пояса и ахнула. На теле мужчины были следы от волчьих укусов, а на боку страшная рваная рана. Заряна быстро выскочила и побежала на улицу. «Батюшка! Жрец-пересвет!» — громко позвала она мужчин. Из домов повыскакивали жители. «Что такое?» «Стряслось чего?» «Быстрее! Нужно ему помочь!» «Кому ему?» «Не понял староста. Пошли, там и разберемся, кому». Пересвет открыл дверь и вошел внутрь. «Вот, помогите ему! У него рана!» «Так вот оно как, значит!» Жрец быстро послал помощника за своими мазями и травами. «Откуда он тут появился? Кто это?» Староста посмотрел на дочь и показал ладонью на мужчину. «Я?» — растерялась девушка. «Так это и есть наш царь зверей-то!» Пересвет обработал рану и начал прикладывать мазь. «Рана-то его, та же самая, что я видел на медведе, только, видимо, косолапость прошла!» Пошутил жрец и улыбнулся. «И без шерсти будет легче лечить!» Раз боги не забрали, может, и выкарабкается. Но как же он? Как это возможно?» Заряна подала жрецу чашу с чистой водой. «Так, ежели оклемается, вот у него и спросишь. Давай-ка сюда чистые полотна». Они вдвоем перевязали мужчину. Заряна отвернулась, а жрец сменил испачканное полотно на чистое и укрыл его до груди. Все. Теперь только ждать и молиться. Нужно, чтобы кто-то остался тут и присмотрел за ним. «Я останусь», — произнесла девушка. «Заряна, это неизвестный нам мужчина», — свел брови староста. «Я никуда не уйду», — запротестовала она. Колояр стоял у выхода и злобно смотрел на мужчину без сознания. «Ладно, но одного человека снаружи я все же оставлю». «Если что, кричи!» «Спасибо, батюшка!» Староста обнял дочь, жрец оставил снадобья. Они вместе со всеми вышли на улицу и закрыли дверь. У мужчины начался сильный жар. Он тихо что-то шептал, но не приходил в сознание. Заряна достаточно долго прикладывала к его лбу смоченный в холодной воде кусок ткани. Помогала не очень. Деревянной ложкой она зачерпнула отвар трав, который сбивал жар, приподняла его голову и аккуратно влила ему в рот, протерла мокрой прохладной тканью шею и грудь, и только незадолго до рассвета ему стало легче, и он уже лежал спокойно. Заряна взяла овечью шкуру, которую заметила на одной из лавок, и постелила недалеко от незнакомца. Она потрогала теплый лоб мужчины и только после этого легла на шкуру. Девушка закрыла глаза и тревожно прислушивалась к его вдохам и выдохам. Она боялась, что это вновь прекратится, как с медведем. Но надолго Заряна не хватило. Подразмеренное дыхание незнакомца девушка провалилась в беспокойный сон.